ходить без стуков в подсобку к другу, Андрей позволял себе с первого дня его трудоустройства. Олег не высказывал каких-либо замечаний по этому поводу, поэтому директор чувствовал себя свободно. В отличие от подчиненных, не проявлявших внимания к рыжему, Андрей искренне радовался, что этот парень закрепился в его кругу. В юности будущий успешный руководитель гипермаркета электроники, не отличавшийся приятной внешностью красавца-лебедя, воспринимался окружающими гадким утенком. Андрей всегда чувствовал себя скованно в обществе. И несмотря на руководящие посты, которые предполагали некую субординацию, всегда был более любезен с подчиненными, чем они с ним. У продвигающих его вышестоящих начальников из-за этого сложилось однозначное мнение, что парень выслуживается, а система таких любит. Поэтому карьера гадкого утёнка пошла в гору. Не в состоянии объяснить, что такого в Олеге есть располагающего, Андрей чувствовал себя общении с ним очень легко. Мог ковырять в носу, сесть широко раскинув ноги, подчавкать вкусной булкой и хлюпая втягивать кофе из чашки. Позволять себе многое, чего он никогда не сделал бы при другом своем друге или даже родственнике. Хоть его жена и не терпела Олега, как и подавляющее большинство живых существ, она не могла не заметить, что общение с этим жутким парнем необъяснимо идет на пользу ее мужу. Поэтому не стремилась мешать их дружбе. Оба мужчины были ей благодарны. Один – за возможность чувствовать себя отчасти нормальным человеком, другой – за то, что появился друг, который не пытается указывать на недостатки. А что мы делаем для любимых друзей? Мы делаем для них все, чтобы они не грустили. Это как минимум.